Глава тридцать восьмая. Лавина. В горах спутником может случиться множество различных неприятностей. Он может встретить дикого зверя на горной тропе, сорваться с уступа или просто замерзнуть на перевале. Однако при должной сноровке и подготовке всех этих напастей можно избежать, ну или хотя бы сохранить свою жизнь. А вот лавина – это совершенно другая история. Опаснее ее в горах ничего быть не может. Убежать практически невозможно, а учитывая массу, собираемого при сходе снега, она способна снести все на своем пути. Попадая в такой поток, человек полностью теряет ориентацию в пространстве и не способен самостоятельно выбраться из-под завала, если даже находится недалеко от поверхности. Петерсон Не повезло вдвойне. Будучи зажатыми по бокам отвесными скалами, они оказались в ловушке, не имея возможности уйти с пути лавины и спрятаться в безопасном месте. Поэтому вся надежда теперь была на силу ног их проводника. Он несся вниз, сломя голову. Отталкиваясь от камней и валунов, алмасты широченными прыжками тащил детей к подножью горы, чтобы успеть выбраться из долины и найти укрытие в лесу. Гул нарастал. Майкл, перехваченный поперек туловища, беспомощно болтал ногами и видел все, что происходило за спиной беглецов. Прямо из расщелины на них надвигалась стена снега. Клубящиеся белые вихри застлали горы и небо. Подобное буйство природы вызвало в его голове ассоциации с увиденным когда-то воочию штормом, таким же красивым и смертельно опасным. Логика происходящего подсказывала посильнее зажмурить глаза, чтобы не смотреть на весь этот ужас. Но сделать этого Петерс не мог, находясь словно в гипнотическом трансе. Он отчетливо ощущал на своем лице ледяное дыхание стихии. Капли растаявших снежинок, собираясь струйки, стекали по лбу и щекам. Алмасты бежал. Все понимали, что сейчас счет идет даже не на минуты, а на секунды. Оставалось лишь мысленно подбадривать его и молиться». Всего на пару десятков шагов, опережая лавину, беглецы выскочили из каменного коридора и тут же свернули вправо. За их спиной, с воем и грохотом в долину, ворвались клубы пыли, а затем и вся неиссякаемая масса снега. Они бежали к елям, естественной преграде, способной хоть на немного затормозить разбушевавшуюся стихию. Когда до заветного спасения оставалось совсем немного, их что-то резко подхватило с земли и словно пушинку бросило глубь леса. Приземление было достаточно болезненным. Эйша сильно ушибла плечо, торчащий сук, а Майклу, веткой, усыпанной иголками, распорола щеку. Однако они были живы. Подобные недоразумения являлись сущим пустяком в сравнении с перспективой быть заживо погребенными, Под грудами снега Они поднялись и осмотрелись Вся сила и злость лавины Выплеснулась На мирно спящую долину Завалив ее Полностью Спасибо, что спас нас, друг Без твоей помощи мы с сестрой ни за что бы не выбрались Эйша подошла к алмасты И крепко обняла его Однако Теперь нам надо решить, куда идти дальше Лавина закрыла вход в ущелье Нужно поискать другой путь. Проводник посмотрел по сторонам. Из-за могучей шеи сильно повернуть голову в бок или взглянуть за спину ему не удавалось, поэтому он был вынужден поворачиваться всем телом. Описав таким образом полный круг, он остановился и посмотрел наверх, а потом бросился к ближайшей еле и, хватаясь цепкими руками за ветки и сучья, стал карабкаться по стволу. Не успели Петерсы моргнуть и глазом, как их друг скрылся из вида в пышной кроне дерева. Спустя несколько минут он вернулся. Причем спуск был таким же проворным, как и подъем. Гулко прорычав, он мотнул головой куда-то в сторону. «Майкл, мне кажется, он нашел проход». Паренек устало посмотрел на Эйшу. «У нас все равно нет выбора, сестра. Идем за ним». Ведомые своим проводником... Дети двинулись вглубь ельника. Вскоре, выйдя к скалам, они действительно обнаружили в них расщелину. Она была небольшой, но вполне достаточной, чтобы можно было протиснуться сквозь нее. Первым полез алмасты. За ним Эйша, Майкл стал замыкающим. Боком, почти не дыша, цепляясь руками за обледенелые камни, дети карабкались к своей заветной цели — С невероятными усилиями, преодолев около двухсот ярдов, они, наконец, освободились из горного плена и вышли к просторной, мирно спящей лощине. Теперь можно было перевести дух. Испытания, выпавшие на долю путников, изрядно вымотали их и совершенно лишили сил. Майкл собрал большую охапку хвороста, Сложив более толстые палки в виде шалаша, он просунул под них сухие ветки и присыпал их елочными иголками. Проводник стоял в двух шагах от него с большим вниманием, наблюдая за всем происходящим. Петерс достал огниво, присел у сложенного костра и с размаху ударил кресалом по кремню, высекая сноп искр. Далее произошло то, чего предвидеть. Не мог никто. Глаза Алмасты в ужасе округлились, он дико закричал и бросился прочь, размахивая лапами. Отбежав на несколько шагов, он спрятался за большой валун и затаился там, дрожа всем телом. Зрелище настолько его напугало, что лишь спустя несколько минут он с опаской смог выглянуть из-за камня. «Похоже, он никогда не видел огонь», — констатировала Эйша. Майкл встал. «Я читал, что в древности первобытные люди долгое время не могли сами его добывать. Видимо, наш друг находится сейчас на одной ступени развития с ними. Должно пройти много тысяч лет, чтобы он и его сородичи приняли облик современного человека». Эйша неопределенно кивнула. «Возможно, ты прав. Хотя мне кажется, что это не произойдет никогда. Думаю, Вселенная готовила различные варианты развития нашего мира. И когда-то Существовали и гномы, и великаны, как возможные претенденты на гегемонию на планете. Но потом человек уничтожил их всех и стал единственным представителем двуногих. Наш друг — один из тех, кому не повезло в борьбе за лидерство. Майкл слушал сестру и улыбался. Увидев это, Эйша недовольно наморщила носик. «Ты чего? Забавно смотреть, как ты взрослеешь. Еще каких-то два года назад... Если бы я услышал от тебя подобное, то поднял бы насмех. А сейчас я вполне разделяю твою точку зрения. Девочка слегка засмущалась, но улыбнулась брату в знак благодарности. Тем временем их проводник немного осмелел и выбрался из своего укрытия. Подойди ближе, не бойся. Обратилась к нему юная Петерс. Хочешь, я буду держать тебя за руку, чтобы не было так страшно? алмаз осторожно подошел. Эйша протянула ему свою ладошку. На фоне его огромной волосатой пятерни она казалась просто игрушечной. Майкл вновь присел у костра и ударил по кремнию. Искры посыпались на сухой хворост, и он мгновенно вспыхнул. Зверек вновь дернулся, но уже не побежал спасаться от неведомой опасности. «Видишь, огонь может нанести большой вред, но если ты не будешь осквернять его и отнесешься к нему с уважением и заботой, он подарит тепло и свет твоему дому». Проводник Петерсов широко распахнутыми глазами смотрел на то, как красные языки пламени облизывают поленья, превращая их в пепел. Обогревшись и перекусив, дети двинулись в дальнейший путь. На смену пологой лощине пришел крутой подъем, снова уводящий вглубь гор. Одолев восхождение, путешественники вышли на очередной перевал. Неожиданно Алмасте остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. «Я думаю, он почуял опасность», – посмотрев на друга, заключил Майк. Словно в подтверждение его слов – Шерсть на загривке зверька стала подниматься дыбом.